имеется других гостей здесь нет сплошь родителей разных ну ворищ на русскую пенсию во времена года не проживешь на французскую впрочем тоже хорошо иметь деньги избавляет от многих проблем директор вздохнул думаю дети отплавили нет сплавили мсье муха и мадамдолли за границу еще потому что иметь рядом таких родителей тяжело постоянныйёхтым баррошмем Они дошли до библиотеки. В большой и светлой комнате со старинными дубовыми стеллажами чудесно пахло книжной пылью и ушедшим временем. Коричневые корешки тускло блестели золотыми буквами. на столах стояли пюпитры, а лампы были бронзовые с шелковыми абажурами. Вера чуть не облизнулась, предвкушая, как славно она тут посидит тихими вечерами. Я был не совсем прав, когда сказал, что у нас живут только родители новых богатых. шепнул ей директор кивая на дальний угол там бок о бок спиной к двери сидела пожилая пара две седые головы склонились над столом месье и мадам звонарев это не русский а скорее французский вариант старости клийм аркадьевич сделал свой капитал сам и ни от кого не зависит при советском режиме он был научный работник шеф лаборатории в электронном институте потом государство перестало давать деньги иммессье звонарева ждали когда вернутся старые времена а он ждать не стал открыл собственный бизнес уже в очень немолодом возрасте разбогател несколько лет назад продал компанию за хорошие деньги сейчас занимается ценными бумагами сам управляет своим портфелем отсюда по интернету в его поколении такие феномены я знаю редкость познакомьте меня с ними пожалуйста у в том как тесно они сидели в уютности с которой рука старика лежала на плече жены было что то вызвавшее в вере не совсем ей понятное болезненное чувство в чем дело шли стараясь производить поменьше шума происходило это само собой под воздействием библиотечного антуража то ли из за этого то ли из за возрастной тугоухости сидящие пока не замечали что кто то вошел жаба сказал старик — Лапу оторву. — Куда переворачиваешь? — Ты, Сеня, целый час страницу разглядываешь, — пожаловалась жена. На жабу она была ни чуточки не похожа. Ухоженная, струйная дама с балетной посадкой головы, в идеально белых волосах, старинный гребень скамеи. Лет семидесяти семи. Муж на три или четыре года старше. На столе перед ними лежала переплетенная подшивка какого-то дореволюционного иллюстрированного журнала. говорили оба громче чем нужно значит действительно неважно слышат почему она назвала его сеня не особенно понижая голос спросила вера вы говорили он клим аркадьевич оказалось что старушка то слышит нормально она обернулась с первой а уж потом шевельнулся и старик что переспросил он жабек что мол вела девушка с волосами соломеи извините деточка я глуховат люк рен банжур «Девушка спросила, почему я зову тебя Сеней, если ты Клим?» «А-а-а!» Сквозь толстые стекла очков глядели ироничные и какие-то... Нет, неспокойные, а совершенно равнодушные глаза. Ничем их Вера не заинтересовала, даже волосами Соломея. «Семейная шутка! С нами Клим Ворошилов и братишка Будённый!» «Кто?» – озадачилась Вера. «Клим Ворошилов и братишка Будённый!» долго объяснять другое поколение у вас свои шутки у нас свои в наши времена клим это был маршал ворошилов а семен маршал буденый где один там и другой бивис обронила будто подсказывая жеам клим аркадьевич кивнул вот именно это как если бы меня звали бивис а жена называла меня бадхит так понятней вера кивнула несколько уязвленное пояснением рассчитанным на дебило подростка хотела спросить почему клим сеня называет супругу жабой но не осммелилась старик был проницателен сам объяснил а жанну сергеевну я зову жабой потому что она жанна познакомились жанна сергеевна задала несколько вопросов но тоже как то безразлично чувствовала что разговор поддерживается из вежливостей и супругам хочется остаться вдвоем в счастливых семейных парах есть что то неприличное им никто не нужен они никого в свой мир не пускают сказал в коридоре шарпантье вы обратили внимание как они между собой разговаривают половинками фраз даже четвертинками и отлично понимают друг друга постоянно на одной волне он вздохнул во вздохе слышалась зависть а вера думала что у нее никогда и ни с кем таких отношений не будет чтобы в восемьдесят лет сидеть бок о бок понимая друг друга без слов и ни в ком постороннем не нуждаться может будем заселяться весело сказала она первое впечатление имеется спасибо месье шарпантьем люк пожалуйста зовите меня люк